Вооружившись тряпкой, совсем недавно бывшей новенькой рубашкой, я принялся мыть пол на первом этаже. Грязную воду, недолго думая, я выплескивал в нирвану. Слишком уж чистенький мир. Больше всего на свете я не люблю два вида домашней работы. Это мыть полы и гладить одежду. Но если вопрос глажки можно окончательно решить, перейдя на джинсы и свитера, то от мытья полов избавит лишь домработница или жена. Я как раз вымыл пол в первый раз и стоял с тряпкой в руках, размышляя, не пройтись ли еще разок начисто, когда постучали в дверь. Со стороны Земли 17. Заповедника. С одной стороны я знал, что там только Котя и Илан. А вот с другой... Что если функционал из Земли 1 забросили группу убийц в заповедник через другую таможню. Подойдя к двери, я прислушался. Тихо. Жалко глазка нет. «Может, подняться на второй этаж?» «Кто там?» Спросил я. «Враги!» Раздраженно отозвался Котя. «Кирилл, ты чего?» Подумав секунду, я спросил. «Про что был твой рассказец, ну, в котором ты вставил записку для памяти?» Некоторое время Котя молчал. Потом грустно спросил. «Ну, ты чего? Я же не один. Про что был рассказ?» «Про обучение спорту!» Гаркнул Котя. «Про упражнение на гибкость!» Я открыл дверь. За спиной Коти стояла Илан. Оба выглядели так, как и должны выглядеть два горожанина после проведенных на дикой природе суток, мятые, грязноватые и усталые. Котя сделал мне страшные глаза, словно юноша, чьи родители предались сентиментальным воспоминаниям, как же ты вырос, а ведь совсем недавно писался в постель при впервые приведенной в дом девушке. «Точно», — сказал я, — «ты для Спортэкспресса» статью писал. «Ну, проходите». Котя юркнул в башню. Подозрительно и напряженно глядящая на меня Илан прошла следом. «Чистоту наводишь?» — спросил Котя, окидывая взглядом свежевымытый пол и тряпку в моей руке. «Ну, надо же!» Илан, как мне показалось, тоже глянула с уважением. Ничто так не радует женщин, как мужчина, занятый уборкой в доме. «Пришлось», — коротко сказал я, — Поддернул трусы, уборкой я занимался полуголом. «Сейчас приду». «Подожди», — неожиданно сказала Илан. «Постой». Она посмотрела мне на живот. Потом обошла кругом, словно вокруг новогодней елки. Присела и потрогала голень. Я терпеливо ждал. «Из автомата?» — спросила Илан, глядя на меня снизу вверх. «Пулемет». «Ты...» — она встала с подозрением, посмотрела мне в глаза. «Это ведь не у нас, да?» Ты открыл еще одну дверь? Куда? Туда. Дурак! Дурак, дурак, дурак! Ее лицо исказилось от обиды. Мы же все проработали, у нас был план. Нам нужен был только выход на землю один, а ты поперся. Все. Выход под наблюдением? Я кивнул. Скорее всего, зальют башню бетоном, горько сказал Илан. Ну и датчики, мины, все по полной программе. Говорят, однажды такое уже делали. Ну почему ты поперся в этот мир? «Почему не дождался нас? Считал себя самым крутым? Почему ты не подошла к нам, когда мы вышли в Кимгиме?» — спросил я. «Почему не рассказала все, что знаешь? Про функционалов, про землю один? Зачем этот налет с дубьем и ножами? Считала себя самой крутой?» Котя тревожно переводил взгляд с Илан на меня и обратно. «Ты прав, Илан вздохнула. Извини, претензии не по адресу. Могу я привести себя в порядок? А?» В «Ванной комнатой воспользоваться?» «Да, конечно, наверх!» Илан на мгновение коснулась руки коти и двинулась вверх по лестнице. Я посмотрел на блаженное выражение коченого лица и спросил в полголоса. «Ну что, баба или дама?» «Ее зовут Илан», — коротко ответил котя. Я посмотрел на него и не нашелся, что сказать. «Вначале у меня тоже был щенячий восторг», — сказала Илан. «Мы ужинали. Во всяком случае, и в Москве, и в Кимгиме день клонился к закату, так что нашу трапезу стоило назвать ужином. К моему удивлению, Илан ухитрилась сделать из моих холостяцких запасов почти домашнюю еду, только сгоняла котю в Москву за картошкой и мороженой курицей. На первое была лапша, на второе — жареная картошка с луком и тушенкой». Конечно, это не могло сравниться с явствами в ресторане у Феликса, но, честное слово, я бы не променял этот ужин на самую роскошную обжираловку. «Я хотела стать врачом», — рассказывала Илан. «Ну, мечта была. Я работала сиделкой, изубрила учебники, хотела поступить в медицинскую академию Анквара. Это примерно где ваш Стокгольм, очень престижное место». Там дорого очень, у меня не было таких денег, надо было хорошо сдать экзамены. Тогда я получала стипендию и право на бесплатное обучение». Она помолчала. «Думаю, я бы поступила, но однажды пришла на работу, а там другая девушка сидит. Меня клиенты не узнают. Я решила, что хотят выгнать, не заплатив. Оскорбилась, скандал устроила. Потом меня забыли друзья. Потом родные, кивнул я. «Я сирота», — коротко ответила Илан. Отец был биолог, мать он привез с Востока со еще девчонкой. Говорил, что пришлось жениться, чтобы не посадили на бамбуковый кол. Он смеялся, на самом деле он очень любил мать. Потом они вместе ездили в Африку, в Азию, не вернулись из Индии. Есть у вас такой остров, да? Нет, Индонезия. Не вернулись. Я росла с бабушкой, но она уже умерла. Никаких родных не осталось. «Извини», — пробормотал я. «Мне вначале очень понравилось», — продолжала Илан. «Нет, я не дурочка. Я понимала, что функционалов слишком мало, чтобы открываться людям и жить как хочется. Я решила, что у меня будет своя клиника. Она даже появилась, правда? Не очень большая, но хорошая. Я думала, что стану лечить и функционалов, хотя и редко требуется, и обычных людей. Ко мне будут приезжать со всего мира. Я, конечно, не смогу всем помочь, но буду стараться. Потом я задумалась». «Знаете, Кирилл, так не бывает. Функционалы акушера утверждают, что лишь помогают нам родиться. Но так не бывает в природе». Она улыбнулась. «Родом все-таки предшествует зачатие. Должна быть какая-то сила, превращающая нас в функционалов. Должна быть логика. Почему именно мы? Должна быть цель». «Масса вещей совершается без всякой цели», — сказал я. «Вирус гриппа тоже людей случайно поражает». «Отнюдь!» — Илана усмехнулась. «Вирус выбирает людей со слабым иммунитетом. Я вначале тоже так думала, что у нас предрасположенность. Это как в бульварных книжках. Жил себе обычный человек, ничего толком не умел, вдруг бац, и превратился в супергероя. У вас таких книжек много. У нас тоже есть». «Потому что всем хочется. Бац и супергерой!» — сказал я. «Но так не бывает!» — Илан развела руками. «На самом-то деле ничего даром не дается». Ты накачал мышцы, но перегрузил организм, посадил сердце, потерял то время, которое мог потратить на образование, на чтение книг, на посещение музеев и путешествия. Ты стал великим ученым, но отъел пузо, заработал одышку, геморрой и близорукость. А у нас все радости сразу. Сильные, умные, почти бессмертные раны зарастают. Кроме поводка, никаких ограничений. Поводок? А, ну да. «Мне все это не понравилось», — продолжала Илан. «Я стала спрашивать Феликса, Цая, Кариту. Они самые авторитетные у нас в Кимгиме. Ходила в ваш мир, в антик. Все сравнивала, пыталась найти закономерность. Мне стали намекать, что я занимаюсь глупостями. Что раз я доктор, то должна сидеть в больнице и ждать пациентов. Тот Цай скандал устроит, его, дескать, в схватке покалечили, а меня на месте не было. Словно его можно покалечить полицейского». «И ты что-то поняла?» — спросил я. «Нашла закономерность. Кто мы и почему мы такие?» Илан покачала головой. «Нет, не вышло. Ко мне попал бывший функционал. Часть способности остается, самая капелька. Он меня почувствовал. Он умирал. Цай пытался убить его, но он как-то исхитрился и ушел. Он сам был бывшим полицейским. Его звали Петрит, он был из Антика». Его звали Петрит, и он родился в мире, который функционалы называли Антик. Это был мир застывшей утопии, утопии Мора и Кампанеллы, той самой, где самый бедный крестьянин имеет не менее трех рабов. И этот мир, способный вызвать истерику у социолога, существовал, развивался, но очень своеобразно – колонизировал Америку и Африку, хотя так и не дотянулся до Австралии, спокойно дремлющей в своем вечном каменном веке. Он был рабом. Позже, приняв участие в удачном восстании, получил права свободного гражданина и стал преуспевающим землевладельцем. В 40 лет он превратился в функционала. А через 5 лет убил таможенника и ушел в Кимгим, разорвав связь со своей функцией. Его преследовали, он был уже изувечен, когда наткнулся на Илан, и та попыталась его спасти. Илан умела многое, хотя техника в ее операционной и заставила бы усмехнуться земного хирурга. Она сшила порванную печень, удалила поврежденную селезенку. убывших функционалов способности к регенерации исчезали начисто. Порой Петрит приходил в сознание и говорил с ней. Он понимал, что умирает, не верил, что его спасут, но все время хихикал и нес какую-то чушь. Про функционалов, которые таскают каштаны из огня, про самый первый мир, про то, что их всех обманули, что он должен был быть императором или поэтом, про несовершенство мира, всех миров, которые изувечены словно доброе дерево рукой неумелого садовника. Илан не могла понять, бредит он или действительно что-то знает. Она работала, пытаясь спасти ускользающую жизнь, и говорила с ним, одновременно и пытаясь что-то выяснить, и удерживая Петрида в сознании. Потом пришел Цай. Илан крикнул ему, чтобы он не мешал. Цай пожал плечами, отшвырнул ее в сторону, принадлежащим Илан скальпелем перерезал Петриду горло и спокойно удалился. Илан пыталась помешать, но даже в своей функции она была бессильна против полицейского. Убивать и драться — это было совсем не ее работой. С этого дня она стала тренироваться. Вопреки вложенным в нее умениям, Илан училась сражаться. Она брала уроки рукопашного боя и карате, посещала фехтовальные секции и тиры. Это заметили. Вначале смеялись, потом стали журить, а в конце потребовали прекратить неподобающее поведение — подвергли остракизму в воспитательно-познавательных целях, как выразился Феликс. Кончилось тем, что Цай пришел к ней и стал избивать. Нет, скорее всего, он не собирался убивать, всего лишь проводил воспитательную беседу. Но его ждал сюрприз. Илан была готова к такому повороту событий и заманила полицейского в ловушку. Два выстрела из дробовика в лицо его остановили. «Я его застала врасплох», — сказала Илан. «И, наверное, могла убить. Он был ослеплен, глаза вытекли, все лицо превратилось в кровавое месиво. Только перезарядить дробовик и...» Но я не смогла. Тогда я была жалостливой дурой. Выстрелила еще по коленям, чтобы не смог догнать, и ушла. Прервала связь со своей функцией. Уехала в город, где знала совершенно точно нет функционалов. Стала жить и работать там. Сто километров от Кимгима мне это казалось надежной защитой. Но я все-таки не собиралась вечно прятаться. Мне повезло, я спасла от смерти парнишку предводителя местной молодежной банды. Ничего серьезного, хулиганы малолетние. Конечно, рано или поздно они могли бы превратиться в настоящих бандитов, но я им этого не дала. Рассказала про функционалов, убедила, что все это правда». Они решили, что бороться с неуязвимыми функционалами куда веселее, чем бить друг другу физиономией и подворовывать грузы в порту. «Мне очень жаль», — сказал я, — «но вы мне выбора не оставили». «Я виновата», — признала Илан. Я, «Я заразилась их методом решения проблем. Мы стали нападать на функционалов, пытались захватить тех, кто знал правду о первой земле, о тех, кто управляет функционалами и создает их из обычных людей». «Как говорил товарищ Ленин товарищу Сталину, экспроприации и бандитизм без сознания классовой борьбы нам не помогут», — сказал я. «А он так говорил?» — удивился Котя. «Ну, что-то подобное, наверное, говорил, согласно коммунистической мифологии». Илан кашлянула. Видимо, ее не интересовали мифы прошлого. «Расскажи про Землю-один», — попросила она. «На тебя напали? Как это случилось? Почему?» «Земля-один — это Аркан», — сказал я. «Мир, в котором, как считалось, время опережает наше на 35 лет. Только это все неправда».